Джулия Попадан Попаданка Коми Вэйжур или Любовь по лицензии? Пролог. Отказать. Сначала мне показалось, что я ослышалась, поэтому я как-то нервно улыбнулась, заправив локон за ухо и незаметно проверив шпильки, плотно придерживающие мою шляпку. Простите, что? Сэр Уинсли так гласила металлическая табличка, расположенная на его столе. Поверх очков посмотрел на меня с осуждением, как на болезную, и тут же вновь зачитал деловым тоном с листа окончательную резолюцию министерства. В рассмотрении обращения леди Энн Фергюсом по поводу открытия номерного счета и фиксирования предприятия в реестре Министерства магической торговли и услуг отказать. После этого я не сдержалась. Подалась вперед и грудью с глубоким декольте Практически легла на деревянную столешницу напротив этого злобного гоблина в манте. Выхватила документы из его рук и жадным взглядом впилась в сургучную печать министерства на моем заявлении в нарушении всех возможных правил и приличий, забыв о репутации. Я вслух перечитывала эту витиеватую формулировку отказа, услышанную ранее из уст начальника второго отдела департамента магической торговли и услуг. Мужчина сделал один быстрый взмах рукой, явно давая кому-то знак, Но мне было уже все равно. Я снова и снова вчитывалась в этот ужас. Да как они посмели? Отказать законопослушному гражданину, выплачивающему в государственную казну ежемесячное отчисление, не самое маленькое, между прочим, во всем Лиддельмиле. «Я хочу знать причину отказа», — твердо заявила о своих правах, не пряча прожигающего взгляда в адрес начальника. Развели тут, понимаешь, бюрократию. Сначала собери ворох документов. Пятьсот нужных и ненужных бумажек. Потом постой в очереди на магическое заверение всего и вся. Оставь отпечаток пальца и каплю крови в подтверждении личности. А главное, на все формальности отводилось каких-то жалких пару дней. И это магический мир. Да у нас такое дома на каждом углу сплошь и рядом. Думала, хотя бы тут с подобным не столкнусь. Я забыла, когда в последний раз завтракала и обедала по-человечески. Все, на бегу. А ужины в эти дни и вовсе отсутствовали. И это при моей занятости. Мы вправе не разглашать те обстоятельства, что повлекли за собой подобное решение вышестоящего руководства. Винсли поправил очки на кончике носа и посмотрел куда-то за мое плечо. Ваша заявка отклонена. Вы можете быть свободны. «Не задерживайте очередь!» «Ему бы уши подлиннее и кожу позеленее, и точно вылитый гоблин, да еще и коротышка!» «Я никуда не уйду!» «В этот момент гнев настолько захлестнул мое сознание, что я перестала трезво мыслить, где нахожусь и с кем разговариваю!» «Требую пересмотра!» «Я не унималась!» «Проблемы, сэр Винсли!» «Босовита громыхнула у меня над головой!» Я развернулась и обнаружила за своей спиной двух громил в синих мантиях с магическими дубинками в руках. «Леди Фергюсон покидает наш департамент. Проводите ее к выходу, господа!» Безапелляционным тоном проговорил гоблин. В какой-то момент стало до дурноты душно. Мои щеки запололи румянцем от гнева и негодования. Я судорожно подцепила пальцами документ со стола и припрятала в своей сумке. «У вас есть жалобная книга?» «Что?» — выпучил на меня глазки буравчики Винсли. «Леди Фергюсон, вы свободны!» Уверенность, граничащая с безумием, плохая характеристика для леди, тем более незамужней, особенно в условиях, не располагающих к приятной беседе. «Мне нужна жалобная книга!» «Нет!» — истерично, перейдя на виск, выкрикнул гоблин. «Пойдемте!» Устав ждать и наблюдать эту душещипательную сцену, вмешался один из охранников, ухватив своей лапой меня за локоть. «Руки уберите!» Тогда мужчина не нашел ничего лучше, как силой заставить меня выполнить свою просьбу. «Я так этого не оставлю! Это дискриминация!» выкрикивала я в лицо этому зазнайке Винсли когда охранники поволокли меня по залу департамента, словно породистую собачку на прогулку, накинув магическую цепь на мои запястья. И мне бы присмиреть, не дергаться и затаиться на время. Но нет. Я и дома-то не особо умела находиться в тени, работа такая была. А тут тем более не собиралась молчать. Когда на кону стояло любимое дело, в которое я вложила всю душу, не говоря уже о времени, я не могла бездействовать. Из заявления я четко усвоила, что отказано мне одним из заместителей министра Джеральдом Кингсли. Очень захотелось посмотреть в глаза этому нахалу вот так легко, одним росчерком пера, поставившему крест на моем доходном деле. Без этой открытой лицензии я не смогу продолжать продажи косметической продукции под брендом PDF Magic не только в городе, но и во всем Лиддельмиле. А это на минуточку 24 региона. Целая развернутая крупная сеть вышкаленных женщин-представителей нашей компании. Отчаяние отступило, и тут я вспомнила. В моем крыжевном воротничке платья вшита наша экспериментальная капсула под тестовым названием «Покров ночи». Я не могла никуда убежать, но вот стать невидимкой вполне. А главное, наша сыворотка полностью блокировала любое магическое воздействие со стороны из выявленных побочных действий. Легкий зуд, недержание мочи, внезапное головокружение и кратковременное магическое истощение. Так себе перспектива, но риск — дело благородное. Поэтому я решила непременно воспользоваться нашей разработкой. Немедленно. Оставалось лишь дождаться подходящего момента, когда любопытствующих поубавится, и можно будет начать действовать. Из главного зала департамента к выходу вели три коридора. Два для посетителей и один служебный. Перед развилкой я специально замешкалась и притормозила, чтобы создалось впечатление, что я не поспеваю за широкими и размашистыми шагами двух охранников. И если дома, в другом мире, у Анны Пастушенко имелись хотя бы минимальные права, то у Энн Фергюсон здесь они были номинально. Равноправие между мужчинами и женщинами — это нечто противоестественное, нежелательное, неприемлемое, и абсурдная. Поэтому скажи спасибо, Аня, что они тебя не потащили в полицию сдавать». Я мысленно вела беседу сама с собой. Мужчины сразу ослабили натяжение цепи, немного жалившись над эмоционально неустойчивой барышней. А я тут же прибавила в их глазах себе очков безумности, когда вгрызлась зубами в собственный воротник. Капсула хрустнула, как маленькая карамелька на язычке. И я тотчас исчезла, а магические оковы со звоном упали на пол». «Тима, ее побери!» Выругался один из них, а я забыла, как дышать. Только чувствовала, как по спине растекается липким холодком страх быть пойманной снова. Отступая и пятясь, я подхватила свободной рукой полой юбки, чтобы никто ненароком мне не смог помешать, а второй только сильнее сжала ручку сумки. Свернув к служебному коридору, я стала дожидаться, когда кто-нибудь откроет проход, использовав магический жетон. Такие применялись на многих производствах и в ведомствах нашего Лидальмеля. Сегодня судьба была благосклонна ко мне. Жаль, что только не в тот момент, когда этот гад ставил свою дурацкую резолюцию на моем заявлении. На подходе к коридору показалась юная рыжеволосая особа. Девушка явно была стажеркой, присланной сюда из академии на практику. Она достала магический артефакт и прислонила его к стеклу. Матовая поверхность несколько раз исказилась, затем раздался тихий щелчок, и дверь приоткрылась. Не дожидаясь, когда Рыжулька войдет первой, я быстро выбила из ее рук документы, которые росы легли на тусклое напольное покрытие, напоминающее дешевую подъездную плитку. Вот же жадюги не могли раскошелиться на что-нибудь приличное. А еще Департамент магической торговли и услуг. Прошмыгнув за дверь украдкой и оказавшись в служебном коридоре, я быстро зашагала, впечатываясь каблуками в это убогое покрытие в самую наихудшую имитацию пола. Через пару пролетов я остановилась у одной двери, на табличке которой красовалась. Первый заместитель министра Департамента магической торговли и услуг Джеральд Кингсли. Действие капсулы еще должно было хватить примерно на 10 минут. Мне не терпелось устроить веселенькую жизнь этому властелину департамента. Очутившись внутри и прикрыв осторожно за собой дверь, я осмотрелась. Высокие книжные шкафы подпирали потолочный плинтус, а за ними скрывались кирпичного цвета стены. Плотные шторы темно-зеленого цвета прятали единственное окно в этом помещении, а в самом его центре стоял широкий деревянный резной стол, на котором расположились топки всевозможных папок и документов. Воздуха не хватало. Нет, я, конечно, дышала вполне себе нормально. Но едкий, резкий, нафталиновый запах из детства мешал вдохнуть полной грудью. Я поморщилась и едва успела рукой прикрыть нос. Че? Внезапно слева отъехала часть стены. Я сильнее вжала спины в дверь и замерла. В свободном сквозном пространстве показалась широкоплечья мужская фигура. Высокая шляпа-цилиндр и шерстяное пальто. Это то, что я успела рассмотреть со спины, потому что мужчина пятился, неся нечто тяжелое в руках. Хоть бы не труп, пронеслось в моей голове, и я продолжила с интересом наблюдать за происходящим. Чем дольше я смотрела, тем мной сильнее улавливалось что-то знакомое в этом человеке. Столькое ощущение того, что я знаю его, никак не проходило. Его фамилию и имя я точно слышала впервые. Может, читала в газетах? Там часто публикуют о важных назначениях в министерствах. Хотя я лукавила. Газет мне не удавалось читать уже давно. После того, как я пришла в себя в другом мире, вопрос об устройстве стал довольно остро. В бомжа превращаться не очень хотелось. И действительно, очутившись одной ночью на пустынной дороге с минимальным набором вещей в руках, не сильно ведь разбежишься. Мне несказанно повезло. В сумке обнаружилась небольшая сумма денег и на первое время этого должно было хватить, чтобы привести свои мысли в порядок и спланировать дальнейшее пребывание здесь. По крайней мере, я на это очень надеялась. Каково же было мое удивление, когда мужчина бросил металлический куб в угол и развернулся лицом. «Ух ты ж, не повезло как! Какая же я дура!» Сама пришла к нему после того, как едко высказалась в адрес Кингсли однажды что ноги моей не будет у порога его дома. Опустим момент, что на сильных эмоциях я запустила в него новеньким тубусом женской пудры с микрочастичками магических кристаллов для поддержания свежести кожи, ровного тона. Главной изюминкой косметического новшества являлся мгновенный макияж. Черные, как смоль, пушистые ресницы, трогательный нежный румянец и приятная пухловатость девичьих губ. Рассказать? как все это выглядело на остатном мужчине с бакенбардами. От смертной кары меня спасло лишь его воспитание, гости и умение быстро бегать. Когда кингсли выпрямился и расправил плечи, я невольно залюбовалась его фигурой, несмотря на личную неприязнь к нему. теперь уже двойную неприязнь. мало того, что он фактически выставил тогда меня за дверь, не принимая во внимание того факта что следи алиси Андерсон его сестрой, Мы были знакомы уже больше месяца. К этой милейшей и доброй девушке я приходила каждую неделю, демонстрируя косметические новинки. Алисия во время езды на лошади с нее слетела и повредила ногу. Не самая страшная травма. Жить можно, а вот перемещаться нельзя. Естественно, занятому братцу было не до посещений женских салонов, особенно когда работа всецело занимала все свободное время мужчины а прислуга не понимала тонкого вкуса леди, а главное — ее предпочтений. Да и откуда бы они в этом разбирались? Шляпа-цилиндр спикировала на стол. Пальто Кингсли перекинул через спинку стула, закатал рукава на рубашке и присел, стягивая сапоги с ног. Кто бы мог подумать, что вместо перекладывания бумажек и стопки в стопку заместитель министра где-то прохлаждался в рабочее время, используя тайный ход. Я себе это иначе как-то представляла. Я была убеждена, что встречу низкорослого дяденьку преклонного возраста с плешью на голове и призову его к ответу. А тут даже растерялась, и боевой пыл совсем поугас. Джеральд откинулся на спинку дивана и занес руки за голову, прикрыв глаза, а ноги так и остались без сапог. Они явно у него болели. «Где же можно было все-таки столько ходить?» Каштановые вьющиеся волосы спадали на лоб мужчине, немного закрывая сомкнутые веки. Я сделала один шаг вперед, чтобы лучше его рассмотреть. Мужчина был расслаблен, и мне в какой-то момент показалось, что он, вероятно, спал. Поэтому я без особого стеснения его разглядывала. Широкие скулы, мужественный профиль, прямой нос. Подбородок украшала небольшая ямочка. И эти бакенбарды у него очень не нравились. Кингсли — не единственный мужчина, носивший баки. Но только ему, как никому другому, они прекрасно шли, подчеркивая его мужественность. Красивый гад! Этого было у него не отнять. Я тихо выдохнула и попробовала переместиться к противоположной стене. Оставаться у двери — не самое лучшее решение. Сюда в любой момент мог кто-нибудь войти. За всеми этими раздумьями я совершенно забыла о времени. Поэтому, когда я на цыпочках кралась мимо рабочего стола Джеральда, В спину донесся бархатный баритон. «Если надумали прыгать в окно, то это не самый лучший способ для бегства».